Глава пятая. Главные ресурсы твоей жизни и куда уходят твои силы. Вы говорите, что если бы вы действительно сильно чего-то захотели, вы бы этого добились. В этом нет никаких сомнений, история полна подобных примеров. Вопрос состоит в том, почему вы не можете захотеть достаточно сильно, чтобы смочь. Эрик Берн. Низкая мотивация. Нет сил работать или сделать то, что ты давно планировал. Невозможно взять себя в руки, собрать волю в кулак и, наконец-то, сделать. Апатия, вялость, ощущение, будто ты выжатый лимон, желание лежать, спать и ничего не делать. Знакомое чувство. В такие моменты ты, наверное, себе говоришь. Я ленива, бесполезна, слаба. Чувствуешь отвращение к себе. Начинаешь заниматься самобичеванием, ругать себя и повторять. Но соберись уже, давай, вставай, ты должна, обязана, возьми себя в руки!» Но ничего не происходит. Нарастает только чувство тревоги и список накопившихся дел. Задач становится все больше и больше. От этого ты чувствуешь себя еще хуже. Где же взять силы все это разгрести? Сил все меньше, а дел больше. И ты не раз задавалась вопросом, Майя, что это такое? Что с тобой происходит и, главное, что с этим делать? Лени не существует. Это пассивный бунт твоей психики, за которым всегда стоит недостаток энергетических и психоэмоциональных ресурсов. Отсутствие мотивации делать это. Моральное и физическое истощение. Лень — механизм сохранения энергии. Низкая энергетика, усталость, отсутствие желания и сил — это не лень, а болезнь души. Здесь необходимо искать причины, восстанавливаться и наполнять себя. Я хочу всегда спать, я так люблю спать. Знакомо это тебе. Постоянное чувство усталости, недосыпа и нежелания просыпаться идет не от того, что ты сова, у тебя такие биологические часы, а от того, что тебя не радует то, куда ты проснешься. Жизнь тебе не приносит радости. В ней много недовольства, стресса, боли, тревоги, а бороться с этим очень энергозатратно. Ты не чувствуешь себя удовлетворенной. Наши силы, ресурсное состояние идут от глубокого удовлетворения своей жизнью, всеми аспектами. И чем больше человек удовлетворен собой, окружением, личной жизнью, достижениями, реализацией, тем больше у него сил. Ресурсный человек, удовлетворенный, сытый и довольный. Мы уже говорили ранее о том, что пренебрежение своим телом, желаниями, интересами, когда ты идешь против себя, против своей воли, всегда даст болезнь духа — лень. Ваше сознание уверено, что от выполнения этого труда вам ни холодно, ни жарко, без него все как-нибудь сложится. Мы ощущаем желание что-то делать лишь тогда, когда испытываем реальную потребность и видим пользу в этом действии. Если же этого нет, мозг дает команду лениться. Таким образом он избавляется от лишней, не приносящие удовлетворения и выгоды работы, чтобы сохранить энергию на действительно важные дела. Когда ты идешь против своих желаний, занимаешься тем, что тебе не по душе, это вызывает внутренний конфликт с характером, потребностями, склонностями, способностями. Примеров здесь множество. Это и нелюбимая или даже ненавистная работа. Деструктивные отношения, когда вы себя заставляете заниматься домом, детьми, а сами хотите реализовывать свой потенциал. Когда вы блокируете процесс реализации своей личности, когда делаете что-то из состояния «надо», а не «хочу». Все мы очень разные, и потребности у нас тоже очень различаются. Когда человек не реализует скрытые в нем потенциалы, не следует своему призванию, не реализует заложенную в нем жизненную программу, а у всех они очень разные, Ему всегда будет казаться, что он живет не своей жизнью, идет против себя. Ему будет очень трудно что-то получать, достигать. Все происходит только через волю, когда ты заставляешь себя, а там как сил хватит. Это синдром смерти при жизни, смерти души. Отсюда и лень, апатия, отсутствие сил, мотивации, раздражение и гнев. Также очень важной причиной отсутствия сил является делание через силу, заставление себя, несмотря на сильное истощение. Это идет от нелюбви к себе. Человек, который себя любит, умеет прислушиваться и понимать свои состояния. Если он устал и изнеможен, он отдыхает и дает себе столько времени, сколько надо, не подгоняет себя, не торопит, относится к себе и своим ощущениям бережно и с пониманием. Когда ты заставляешь себя через «не могу», Включается защитная реакция организма, сопротивление в виде лени, бездействия. Так твой организм сохраняет себя от чрезмерных титанических нагрузок, чтобы выжить. Поэтому очень важно давать себе отдыхать, переключаться, восполнять свои силы, делать то, что приносит радость, смотреть фильмы, гулять, ходить в баню, на массаж, отдыхать на море, радовать себя вкусной едой. Чтобы отдать, надо где-то это взять. Надо себя баловать, делать себе приятно. Только так можно восполнять свой ресурс. Очень важно уметь прислушиваться к своим истинным желаниям. Если ты живешь в угоду другим, тобой управляет общество, родители, муж, тебе навязывают то, какой ты должна быть и чего должна хотеть. Тогда лень и апатия становятся способом сопротивления тому, что с усилием и подавлением твоей личности навязывается со стороны. Это защитная реакция. Мы также теряем энергию, испытываем колоссальное чувство тревоги, когда у нас накопилось много незаконченных дел, невыполненных обещаний и обязательств, когда висят нереализованные планы и мечты. Все, что ты запланировала, пообещала себе или другим, но не довела до конца или не доделала, каждый день будет тянуть из тебя энергию и забирать силы. И так будет продолжаться, пока ты не завершишь это дело или не осознаешь, что сделала все возможное и по определенным обстоятельствам не смогла довести его до конца. То есть пока не закроешь эту задачу именно таким образом. Не сделала, потому что не смогла. Если тебя мучает большая куча нереализованных дел и задач, можно составить список из всего, что тебя гложет. Проанализировать, что из этих задач имеет первоочередную важность что, возможно, совсем незначимо. Прописать, как довести до конца начатое. Какие ресурсы понадобятся. Поставить реальные сроки выполнения. Не в гонке, а в свободном, удобном для тебя режиме. Возможно, что-то убрать из списка. Как только ты начнешь расчищать эти завалы, ставить себе плюсы «это выполнено, это» почти тут же почувствуешь себя легче и свободнее. Ну и на будущее. Не имей привычки планировать то, что не имеет значимости для тебя. Забирает очень много энергии по сравнению с полученным результатом. Ты отдаешь больше, чем получишь. Энергию мы теряем при общении с негативными, деструктивными людьми. Их еще называют энергетическими вампирами. При общении с ними портится настроение, возникает ощущение подавленности, внутреннего дискомфорта, тревоги, беспокойства они всегда говорят о чем-то нехорошем как плохо живется как опасно из любой мелочи делают драму часто с такими людьми сложно выстраивать диалог их речь монолог чтобы ответить такому человеку или высказать ему свое мнение нужно выждать паузу но часто она вовсе не наступает такие люди стараются вселить в вас свой страх обиду и недоверие к этому миру Мы также теряем энергию, когда сдерживаем эмоции в себе, не даем им выхода. Важно уметь проговаривать свои чувства, обиды, эмоции. Для этого существуют психологи и психотерапевты. Важно не стесняться вовремя обратиться к такому специалисту. Заниматься терапией души, проявление заботы о себе, любви к себе. В нашем обществе, к сожалению, По сей день иногда можно услышать осуждение или обесценивание чувств человека. Мол, депрессия — не болезнь, ее сами выдумали. А вот наши бабушки — и никаких депрессий не было. Так рассуждают глупые, некомпетентные люди. Слушать их не нужно. Почему наш социум не осуждает, когда люди болеют раком, гриппом и другими заболеваниями, а апатия, отсутствие сил, депрессия считается прихотью, ленью? Такие состояния — сигнал, просьба о помощи. Они означают одно — у тебя истощение, и тебе нужна помощь. И она просто необходима для того, чтобы восполнить свои силы и идти дальше. Мы всегда теряем энергию, когда не заботимся о себе, начиная от душевного состояния, заканчивая физическим. Достаточный сон, хорошее питание, спорт, ухаживание за своей внешностью, покупки красивой одежды сон на приятном для тебя белье, все это влияет на уровень твоей энергии. Как уже говорилось ранее, твое физическое и психологическое здоровье самое важное. Мы теряем силы, когда не умеем ставить фильтры на вход в свою жизнь. Сейчас время информации ее очень много. В интернете, в соцсетях, по телевидению мы общаемся с большим количеством людей. И не все из этого нам нужно. Давать время побыть наедине с собой, в тишине, очень важно для твоего психоэмоционального состояния, чтобы не выгорать. Необходимо уметь фильтровать источники, которые приносят в твою жизнь ненужную и бесполезную информацию. Речь не о том, что все твои знакомства должны быть исключительно полезными, но то, что они не должны приносить негатив в твою жизнь, расстраивать тебя, причинять тебе вред — факт. Состояние тотального контроля, напряжение, то, куда уходят твои силы. Брать на себя чрезмерную ответственность, в том числе за жизни других людей, требовать многого от себя, ставить невыполнимые планки и высоты, то, что превращает человека в невротика, истощает его. Не стоит требовать от себя слишком многого, а потом испытывать вину за то, что ты чего-то не смогла. Уметь договариваться с собой, идти себе на уступки, хвалить неотъемлемая часть твоего ресурсного состояния. Чтобы начать менять жизнь, необходимы целенаправленные и регулярные шаги, постоянный мониторинг и анализ. Нужны свободные ресурсы, силы, энергия. Чтобы не терять энергию, важно научиться осознавать свои истинные потребности и желания, научиться их удовлетворять. Необходимо пересмотреть свои привычки, которые отнимают время и силы. Посмотреть на свое окружение и оставить в нем тех людей, которые тебя ценят, уважают, живут из состояния любви к себе, людей, которые поднимают твою значимость, твою собственную ценность. Желательно максимально убрать общение с теми, кто отнимает энергию — прожигателями, паразитами, невеждами. Нужно пересмотреть свою жизнь на момент противоречивых желаний. Твои они или навязанные кем-то. Узнать и увидеть свои сильные стороны, свои таланты, а они есть у каждого. Прислушаться к себе и понять, что дает тебе ресурс, что дарит душевное спокойствие. Научиться это предоставлять себе каждый день. Мы все неравны, и уровень энергии при рождении у нас очень разный. Но мы и не должны иметь равные стартовые условия, одинаковую энергетику и силы. Потому что цели и задачи, а это то, что идет из предназначения, У нас разные. Безволие, лень, апатия, склонность к упадническим состояниям — результат ошибочных стереотипов, неверных представлений о мире, жизни и пути человека, передающихся из поколения в поколение. Твоя энергия, силы, ресурс по важности равны времени — он определяет качество твоей жизни. Здоровье, настроение, твои достижения и результаты — все зависит от твоей энергетики. И управлять своей жизнью имея низкий тонус невозможно. Время – самый ценный и невосполняемый ресурс твоей жизни. Все можно купить, заработать, восполнить, обменять, забрать силой, что-то просто найти на дороге жизни. Все, кроме времени. Пожилой миллиардер отдаст все свое огромное состояние за то, чтобы снова стать двадцатилетним, молодым, почувствовать легкость. Короли и императоры готовы были осыпать золотом и исполнить все желания того, кто продлит их жизнь, подарит им здоровье, вернет их во времена полные сил и энергии. Но никто из сильных мира сего не получил бессмертия. Ни одному человеку на этой земле не удалось купить даже секунду для последнего вздоха. Каждая секунда, день, год — невозвратимы. Время — самый драгоценный ресурс на земле. И если ты не начнешь прикладывать физические и моральные усилия по изменению настоящего, будущее превратится в пустыню. А оно не за горами. Наша жизнь быстротечна.